Он знал ответы на эти два вопроса. «Континенталь-экспресс!» Не веря своему счастью, закричал Рамон, находясь теперь, как ему казалось, в нескольких шагах от собственного голоса. «Я видел ее у -экспресса в окошко Континентал-экспресса в 10.30 или без четверти 11!» «Континенталь, ты уверен?» Рамон Сандерс не ответил. Он, потеряв сознание, завалился на бок. Его рука с бессильно разжавшимися пальцами свесилась со скамейки.